души Амар Хайям глава 1. океанический бункер москва под станцией метро веряя волнистым хвостом прямо по стене проплыла рыбка попугай тельце в мелкой чешуе переливалось то синей то оранжевой краской малинин не обратил на нее внимания. Он восторгался рыбой лишь двух видов — копченой и сушеной, посему созерцание природы его слабо волновало. Стены мягко колыхались, как океанские волны, их наполнял прозрачный силикон. Строители, верные преисподней, само собой тоже таджики, сделали грот в форме гигантского океанариума, комнаты сообщались между собой стеклянными тоннелями где бы ни находился посетитель над его головой плыли морские создания акулы скаты косяки разноцветных рыб а стены послушно создавали иллюзию что бункер погружен в воду под ногами скрипели коралловый песок и сушеные морские звезды посетителям выдавались фирменные пляжные шлепанцы вож бродь булькнул махито малинин когда на улицу то выйдем Калашников даже не поднял головы от нетбука. Он сидел за журнальным столиком, обложенный со всех сторон ворохом распечаток из интернета, блокнотами и фломастерами. Сбоку от компьютера покоилась Библия. Обложку украшали штамп в виде пентаграммы, хранилище ада и голографическая эмблема «Рекомендация шефа. Узнай врага своего». «Братец, ответь!» «Вот чего тебе тут не хватает?» — недовольно спросил Алексей. «Водки в мини-баре, залейся, текила, ром, кашаса, закуска в отдельном холодильнике, включая семгу норвежскую селёдку и огурцы спецзасолки из Сибири. И разве это всё? Комната-сейф для просмотра порно, тайские массажистки в любом количестве, а тебе, значит, мало. Ну что сказать, ты типичный русский, посему элементарно заткнись, дай мне поработать». — Раэль не хватает, — угрюмо сказал Маринин. — Не пускают ее сюда. — Ох, извини, — не отрываясь от монитора, развел руками Калашников. — Ей здесь не место. Сработает система антиэнджел, выбросит к шефовой матери в капсуле. Чтобы сюда попасть, она должна быть человеком, а не ангелом. Знаешь, настоящая любовь всегда подразумевает страдание. Это, как тебе сказать, ну что-то вроде месяца без водки. Чего вздрогнул? «Расслабься. Сходи, братец, в комнату порно. Так или иначе, ты там в сутки вчера провел». «Я уже столько этого порно смотрю. В метро попадутся, в лицо узнаю», — огрызнулся Маринин. «А я ж ли в бане, так не только в лицо?» «Ваш, бродь, почему такая дискриминация? Где моя любовная линия, я спрашиваю?» «Хоть сто раз скажи, халва, во рту сладко не станет» поделился восточной мудростью Калашников. — Ты утомил уже своим нытьем, братец. Не мешай мне. Не хочешь порно, иди на рыбок смотри. В созерцании — мудрость. Маленин безмолвно удалился, шурша шлепанцами по песку. Калашников, надев специальные перчатки, раскрыл ветхий завет. — Возложите каждый свой меч на бедро свое, — Прочитал он, водя пальцем по строчке, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. Алексей усмехнулся. Довольно мило. Неудивительно, что черный пиар против рая в аду делается просто играючи. Они уж сами на себя наштамповали достаточно компромата. Калашников сделал выписку и открыл файл на нетбуке. Запись он делал весь день, сбрасывая мысли. Фактически, легенда, ставшая очень популярной, и даже притчей во языцах. Однако это не сказка. Они существовали в действительности. Правда, есть лишь одно документальное свидетельство. В 928 году до эры они появились в Вифиле и Дании, на границе, разделяющей два царства. Считается, что они принесли процветание, богатство и успех. Пожалуй, это единственное в мире царство, где религия откровенно основывалась именно на них. Они были больше, чем тот, кто упомянут в Библии. Причем намного. Процветание усомнился Калашников. Царство пало, как и прочие монархии этого региона, и более того, о нем почти не осталось воспоминаний. Даже если религия превосходна, людям свойственно разочаровываться в ней и прислоняться к другой. Греки когда-то верили, что на Олимпе живут боги только потому, что они не могли туда забраться. Вера в голос незыблема, увы, это фикция. Фанатам Юпитера и Перуна и Баала их божества казались вечными, ведь им поклоняются сотни, даже тысячи лет. Но кто их помнит в наше время? Стоило прийти новой религии, как люди радостно пошвыряли вчерашних божеств в огонь. Спроси любого на улице, кто опишет, как выглядел Перун. Да-да, нечто деревянное и с бородой. А вот случай Вифилии Дана особый. Это первое и последнее божество, коему люди поклонялись искренне. Тот единственный, кому они верили, любили и о ком мечтали бессонными ночами. Правда, и условия крутые. Чтобы дать человеку вечное счастье, божество забирало его самую любимую вещь — равноценный обмен. В древности, когда еще шеф подписывал договоры кровью, такое тоже практиковалось. Ты душу, тебе деньги — своеобразный адский ломбард. И желающих было пруд пруди. Калашников загрузил сайт биржевых сводок. Вот и то, что ему запомнилось в государственной библиотеке. Кстати, она закрыта на ремонт. Еще бы, после того разгрома, что устроила Раэль. Так, архив торгов на бирже Нью-Йорка. Только за один день 12 февраля цена прыгнула на 756 долларов за унцию. Такого резкого скачка никогда не было. Значит, кто-то покупал не просто много. «А очень много!» «Понятно, почему. Но кто именно?» Алексею захотелось бросить компьютер в пасть ближайшей акули, из тех, что вальяжно проплывали по туннелю. Он убил на расследование весь день. На бирже в Нью-Йорке ничего не знали. Материал скупался через десятки подставных брокеров. Перевозку тоже отследить не удалось. Видимо, везли маленькими партиями. Таможня ничего не видела. Здесь за деньги Кремль можно попросить в бумажку завернуть, а уж купить молчание таможенников, как два апельсина. Никаких выходов. И что делать дальше? Он снова углубился в записи. И пришел к нему Еровам, И поклонился, дал ему сердце дочери своей, и тот принял. И был он высотой в сто локтей а шириной в двести, и все, как и Иераваам, принесли ему то, чем дорожили, и каждый хотел того, что дает он, и были готовы ради него на все. Калашникова осенило. Сто локтей, значит. Если брать за образец древнеегипетский локоть, то это сорок пять сантиметров. Персидской локоть уже пятьдесят три. Какой имелся в виду? Один черт, получается полсотни метров только в высоту. Такое не изготовишь кулуарно, где-нибудь дома, в мастерской или в гараже. Нужен крупный завод, и это как минимум. Для производства понадобится весь персонал, десятки рабочих и специалистов. И наверняка самый большой цех, чтобы поместить объект. Придется даже разобрать крышу. И ввиду таких грандиозных размеров завод просто обязан быть где-то поблизости. Рекламу размещали только в Москве. Скорее всего, и презентация будет тут. Вероятно, объект уже в пределах столицы, либо в Подмосковье. Доставлять его, например, с Урала будет тяжеловато. Отлично, это упрощает поиски. Сколько заводов вокруг Москвы которым под силу изготовить объект. — А сейчас и посмотрим. Калашников защелкал клавишами ноутбука. Выписав номера телефонов, он приступил к звонкам. Отозвались четыре завода. Никто из них о заказе слыхом не слыхивал. И только в одном, в Подольске, телефоны молчали. — Не стоит обольщаться, — подумал Алексей. — В кризис все заводы дышат на ладан. Может, конечно, это и ошибка, но проверить явно не помешает. Так, куда подевался Малюнин? Калашников поднялся, выключил нетбук и нажал кнопку на панели стола. Дверь в соседнем туннеле заколыхалась, рыбки пугливо отплыли в сторону. У журнального столика возник распорядитель бункера, одетый в черную матросскую форму, стилизованную кутюрье преисподней под пиратскую. На бескозырке был пришпилен золотой череп со скрещенными костями. «Что прикажете?» — без улыбки, но ласково поинтересовался у Калашникова председатель Государственной Думы, убирая за ухо черную ленточку. «Интересно, а чем вас купили?» — не удержался от вопроса Алексей. «Политики от рождения призваны работать на шефа, но все-таки. Я отношусь к особому виду российским политикам». Председатель глядел на него прозрачными глазами. — Мы перекрашиваемся моментально. Из КПСС в демократов, а потом в державников. За деньги я буду служить кому хочешь. Кстати, по совместительству, я пресс-секретарь Леди Гага и эмиссар Аль-Кайды, а также агент ЦРУ. Дел очень много, но справляюсь. Калашников снова пришел к выводу, что в аду не так уж и плохо. — Пожалуйста, записывайте, — строго произнес он. «Мне требуется экипировка. Бронированный джип вместе с ручным пулеметом, два артиллерийских бинокля, две снайперские винтовки, два комплекта камуфляжа плюс приборы ночного видения, профессиональная фотографическая аппаратура для съемки с дальнего расстояния, портативный принтер на батарейках с печатью фотоснимков. Записали?» «Доставим», — спокойно ответил председатель. «Что-нибудь еще?» «Да», — вспомнил Калашников. «На всякий случай бутылку водки!» Он толкнул дверь в комнату порно. Малинин сидел на диване, депрессивно лузгал семечки и слушал песню Петра Нарича «Lost and Forgotten», брошенный и забытый.